Предыстория бедствий французской короны Еще в начале XII века во Франции возник и прославился монашеский орден рыцарей-храмовников или тамплиеров. Название произошло от слова «тампль», что значит «храм». Сами рыцари прежде всего имели в виду храм гроба Господня в городе Иерусалиме которые во время крестовых походов они шли освобождать из рук мусульман, захвативших Иерусалим. Тамплиеры поначалу охраняли паломников, тех христиан, которые странствовали по святым местам. Главной же святыней в святой земле был гроб Господень, то есть та пещера, в которую около двух тысяч лет назад от наших дней было положено тело, снятого с креста, Иисуса Христа. Позже над этой пещерой и был возведен храм, давший название их ордену. Монахи-рыцари были фанатиками веры, принявшими обет обещание, молчание, обет бедности и многие другие. Например, у них была только одна ложка и миска на двоих человек. Они могли ехать вдвоем на одном коне для экономии денег. И так далее. Тамплиеры прославились мужеством в бою и презрением к смерти. Они побеждали или погибали в бою. Среди мусульман тамплиерам больше всего соответствовали ассасины, смертники, которые тоже совсем не боялись смерти, всегда сражаясь до последнего бойца. И те, и другие были достойными противниками друг для друга. По причине обета бедности все захваченные в боях богатства доставались начальникам ордена тамплиеров. Почти 200 лет после первого крестового похода тамплиеры благоденствовали и пользовались уважением всех христиан, но в начале XIV столетия на них начались сильные гонения. В народе ходили слухи, что тамплиеры скопили богатства, превышающие величину королевской казны. Говорили, что они также принесли с собой из военных походов в европейские страны тайные знания Востока, колдовские ритуалы, осуждаемые церковью. Главной причиной этих слухов было то, что король Франции Филипп IV которого называли также Филипп Лебелле, Филипп Красивый, воспылал завистью к сокровищам ордена. Этими слухами он воспользовался, чтобы обвинить рыцарей-монахов в колдовстве и присвоить себе несметные богатства тамплиеров. Ведь орден тамплиеров подчинялся лично главе католической церкви Папе Римскому, и поэтому король, мог приказать арестовать тамплиеров только с разрешения папы. Понятно, что глава церкви не решился бы защитить людей, заподозренных в занятиях магией и колдовством. В подтверждении их колдовства люди рассказывали, что тамплиеры могли исчезать на глазах, появляясь в другом месте и в другом теле, и даже летать по воздуху. Например, Один из тамплиеров, французский барон Эвен-Эзер, когда его замок был осажден, исчез на глазах многих людей, шагнув в огонь костра, словно вошел в сияющую дверь. В конце концов, Филипп Красивый смог получить согласие главы церкви на разгром монашеского ордена именно потому, что рыцарей обвиняли в колдовстве. Однако. Большинство тамплиеров мужественно защищались от королевских солдат с оружием в руках. Они либо не владели, приписываемым им колдовством, либо не пользовались магией для самозащиты, когда их захватывали для допросов и расправы. Насколько известно, никто из них даже под пытками не выдал тайну местонахождения сокровищ. Скорее всего, Тайну сокровищ знали очень немногие, а наверняка ее знал и хранил один единственный человек, великий магистр ордена. Его звали Жан-де-Моле. Он был еще далеко не старым человеком, но от ужасных пыток полностью посидел, однако тайны сокровищ так и не выдал королю. Во время казни, через сожжение на костре, Великий магистр тамплиеров прямо из пламени выкрикнул проклятие присутствующему там королю Франции и всей его семье, а также папе римскому, отдавшему орден на истребление. В тот же год король умер по неизвестной причине. Вскоре один за другим скончались все три его сына. Папа римский также умер. Люди того времени были уверены, что это не случайное совпадение, а исполнение проклятия, которое возымело скорое и грозное действие. Таким образом, королевский трон Франции опустел. Поскольку все прямые наследники умерли, возникла наследственная неразбериха, распря между несколькими претендентами на корону. Основным претендентом на престол среди французов был племянник Филиппа Красивого граф Филипп Валуа. Вторым основным претендентом стал внук Филиппа Красивого английский король Эдуард III. Разумеется, король Эдуард хотел приумножить земли английской короны за счет территории Франции. Люди говорили, что это проклятие тамплиеров. Вергла страну в огонь войны. Однако понятно, что в этой войне столкнулись материальные интересы различных правящих династий. Англичане, извечные враги Франции, воспользовались ослаблением государства и напали на нее. А династический спор был лишь удобным предлогом. Так началась война между Англией и Францией которая была названа «Столетней» потому, что продолжалась с перерывами более ста лет. Еще до начала войны от Франции отделилось герцогство Бургундии, поскольку герцог Бургундский претендовал на государственную самостоятельность своего герцогства и в будущем сам рассчитывал стать королем. Бургундия начала помогать Англии в войне за французскую корону. Положение Франции оказалось очень тяжелым. Пожары, грабежи и насилие охватили большую часть страны. Народ бедствовал. Когда первые английские солдаты высадились на берегу Франции, они застали тучные пастбища и густые посевы, увидели стада откормленных домашних животных и достаток в домах горожан. Через сто лет По свидетельству очевидца, поля заросли густым кустарником. Животные были большей частью увезены, многие деревни сгорели, а города подверглись разрушению. Французы страдали и в надежде на спасение передавали друг другу пророчество о том, что страну должна спасти некая дева, которая придет на выручку королю и народу. Так проходили десятилетия. В 1418 году герцог бургундский Жан Бесстрашный захватил столицу Франции Париж. 15-летний наследник короля Франции Карла VI дуфин Карл вынужден был бежать из столицы. Бургундский герцог объявил себя регентом, правителем при короле Карле VI, который считался слабоумным он оставался по своему разуму на уровне семилетнего ребенка. Правда, при этом король Карл VI мастерски играл в специальные карты таро, обыгрывая всех своих взрослых и разумных партнеров. Обычно эти карты используются для гадания, но в эти же карты можно играть в азартную игру под названием тарок, которую любил Карл VI. Это очень сложная игра, имеющая запутанную систему правил. Проигравшие Карлу VI смущенно говорили друг другу, что только сумасшедший может хорошо играть в такую сложную игру. Набор этих карт, разрисованный художниками специально для Карла VI, до сих пор называется «Марсельское таро». После смерти Карла VI – В 1422 году англичане в сговоре с бургунцами и вдовой Карла VI Изабеллой Баварской объявили королем Франции десятимесячного английского короля Генриха VI. Но в то же время сын и прямой наследник Карла VI, французский дофин Карл, находившийся в городе Бурже избранный на Королевском Совете, принял королевский титул с именем Карла VII. Противники стали называть его в насмешку «бурским корольком. Ясно, что двух королей у одного королевства быть не может. Каждая сторона старалась доказать правоту своего избранника. Такова краткая предыстория столетней войны, ее начало и продолжение. Перелом событий в пользу Франции наступает в первой трети XV века. Он связан с появлением на арене битвы прекрасной и загадочной фигуры Жанны, девы Орлеанской.